Глава двадцатая. Алекс. Рождество, семейный праздник. Но что делать, когда у тебя нет семьи? Отдыхать в клубе. Это отличное место, в котором можно забыться хоть на немного. Красивые раскованные женщины, которым от тебя ничего, кроме денег, и не надо. Все четко, понятно, никаких чувств, привязанностей, секс ради секса в случае Алекса. а в их ради денег. Никто не в накладе, роли расписаны, а съемки сценария уже начаты. Музыка бьет в такт сердцебиению, холодные виски в бокале и блондинка, извивающаяся на пилоне. Очень профессионально, кстати, танцует. Ее движения плавные, волнующие, а волосы каскадом струятся по хрупким плечам. Мужчина почти заворожен представленной картиной, почти околдован этой ночью он нашел свою фею которая поможет забыть все горести привет алекс рад что ты выбрался словно черт из табакерки рядом на кресле появился собственной персоной господин иванов с некоторых пор партнер в музыкальном проекте алекс уже и не ждал его мужчина должен был приехать сюда еще час назад только из за встречи с ним Алекс и покинул уютные мрачные стены квартиры, в которых планировал работать, пока его не сморит сон. «Привет, Андрей. Принес?» «Обижаешь?» Компаньон протянул папку с короткой сводкой по проекту. Алекс тут же открыл ее и погрузился в документы. Boy Band успел засветиться в новогодних проектах на телевидении, выпустить один клип и презентовать первый альбом. Парни смогли привлечь внимание зрителей, скоро у них будут толпы поклонников, и можно будет устраивать им концертный тур по стране. «Слушай, вокруг столько красивых девушек, а ты бумажки перебираешь. Давай развлечемся, а?» Андрей Викторович выразительно посмотрел в сторону длинноногих красавиц. «Бумаги никуда не денутся, а вечер забытия звучит очень привлекательно». Если он не может удовлетворить потребности своей души, то хотя бы телу достанется немного радости. Ты прав. За удачные инвестиции. Иванов не сводил глаз с блондинки, буквально пожирая ее. Да, за инвестиции, хрипло ответил он, и стаканы мужчин стукнулись. Алекс засмеялся. Ясно же, куда и что он собрался инвестировать. Планы в отношении блондинки. Придется пересмотреть, но мужчина был не против, слишком она хрупкая для него, да и напоминает ту, которую сегодня нужно забыть. То ли дело брюнетка, что обслуживает столик, или рыжая барменша, здесь только ради них. Вип-зона на пять столиков, каждый из которых со своим подиумом и девочкой на шесте. Пока здесь из гостей только они, и все внимание отдано тоже им. Алекс улыбнулся подошедшей официантке, и она сильнее нагнулась, продемонстрировав свою пышную грудь, когда выставляла заказ на стол. Ее взгляд стрельнул в сторону двери с вип-комнатой, которая прилагалась к заказанному столику. Стоило Алексу сейчас подать знак, и девушка сама бы потянула его туда. Ее пухлые, наверняка силиконовые губы, очень старались бы, только пока мужчина недостаточно выпил. Один стакан виски слишком мало. «Приятного вечера», — томно пожелала брюнетка и, виляя бедрами, направилась к барной стойке. Хороша, но я предпочитаю блондинок». Иванов кивнул в сторону стриптизерши, которая уже скинула лифчик и раскачивалась на пилоне в одних трусиках. Разговор мужчин прервала мелодия телефона. Звонила Марина. «Прости, я на минуту», «Звонить по пустякам бывшая жена не стала бы», ответил Алекс уже в тишине вип-кабинки. «Самсонов Александр?» Незнакомый женский голос на другом конце провода заставил насторожиться. «Да, к нам в отделение поступила ваша жена, Самсонова Марина». Алекс все понял. Случилась беда, и он нужен своей семье. «Как она?» «Ее сейчас оперируют». «Приезжайте». «Адрес». Его он запомнил наизусть, но словно мантру повторял вновь и вновь всю дорогу к больнице. Как такое могло произойти? Алекс ни на секунду не усомнился, что Матвей подверг Марину опасности. Это было нападение или несчастный случай. Телефон оборотня не отвечал. «Значит, либо Матвей мертв, либо телефон разбит». Незнание ситуации злило и нервировало. До боли в руках мужчина вцепился в руль и выжимал максимальную скорость. Телепорт в таком состоянии сделать невозможно. Успокоиться и размышлять трезво. Вот что сейчас нужно магу. Только вся кровь в его венах горела огнем. Резкие рваные движения, злость, страх и бокал виски чуть не привели к аварии. В последнюю секунду мужчина смог выровнять машину и припарковался, не зацепив джип. Несколько минут, и вот он уже на нужном этаже натягивает халат и бахилы. «Мальчик. Недоношенный, слабенький, но мы делаем все возможное. Шум в ушах становится все сильнее. Мать в реанимации. Она потеряла очень много крови. Слабая, но прогнозы хорошие. Слабая». Мог ли он подумать, что услышит что-то подобное о Марине? «Никогда!» «Если что-то нужно, все есть. Вам нужно просто верить и надеяться». Женщина-доктор подвела его к двери. «Не пугайтесь. Все не так страшно, как кажется. Мы просто помогаем его легким раскрыться». Врач впустила в палату мужчину лишь после того, как дождалась от него кивка, и увидела, что он понял ее слова. Маленький человечек лежал в пластиковом саркофаге-барокамере. К его крошечным ручкам были проведены трубки. Почему он в одном памперсе? Ему не холодно. Его сын такой кроха, но борется за свою жизнь, а он большой, сильный и совершенно беспомощный. Верить и молиться... Кажется, так сказала врач. Нет, мы поддерживаем нужную температуру. Я могу к нему прикоснуться. Алексу просто необходимо коснуться его, попытаться передать часть своих сил. Он должен впитать его магию, должен стать сильнее, верить и молиться не для Самсоновых, действовать и бороться. Куда лучшая стратегия? Конечно, только в начале Помойте руки. Люда. Веселье было в самом разгаре. Звездой вечера стал Рик. Щенок развлекал всех, носился от одного гостя к другому и собирался залезать каждого до смерти. «Он просто чудо!» – воскликнула Амелия, когда этот наглец, сидя у нее на коленях, ел кусочек мяса прямо с ладошки девушки. «Лучше меня?» Антон закинул руку на спинку дивана позади подруги. Вся компания засмеялась. После того, как Амелия узнала, кто станет ее партнером по проекту «Одаренные дети», она долго приходила в себя. Не знаю, как Антон провернул это, но парень весьма упорный, стоит признать. Вот уже несколько месяцев он не ходит на свидания с другими женщинами, не заигрывает, не раздаривает комплименты. Стал серьезнее, ответственнее, и, кажется, такое поведение дало свои результаты. Новый год они отмечали с Амелией вдвоем. Пусть подруга не сдалась и все еще отстаивает свою свободу, но Антон уверенно идет к своей цели. Я улыбнулась. Вот и сейчас, несмотря на то, что Амеля вроде как и не его девушка, но позволяет мужчине приобнимать ее за плечи, даже шептать что-то на ушко. Они хорошо смотрятся вместе. Миниатюрная брюнетка с голубыми глазами, которые, благодаря немного смуглой коже, кажутся еще ярче. И высокий статный мужчина со стильной стрижкой, небольшой бородой. Его кожа еще темнее, чем у Амелии, а карие глаза становятся почти медовыми, когда он смотрит на свою избранницу. «Ой-ой-ой!» Вика схватилась за большой живот и в комнате настала тишина. «Кажется, началось». Эта фраза стала спусковым крючком. Беременная женщина одной рукой вцепилась в мужа, а второй в меня. «Ты ведь не бросишь меня?» Среди всех присутствующих женщин только со мной у Вики сложились дружеские отношения. С Ирой у них был зыбкий нейтралитет. Амелию она видела всего несколько раз, а вот мы с ней часто созванивались. Даже пару раз выбирались в магазины. Так получилось, что оставить перепуганную девушку я не могла, хотя и сама боялась предстоящих родов и старалась о них не думать. «Не брошу. Все будет хорошо. Давай сделаем глубокий вдох и медленный выдох». Не разрывая зрительный контакт, Вика следовала моим инструкциям. «Еще раз. У нас достаточно времени. Подумай, что тебе необходимо». «Документы, вещи, позвонить куда-то». Взгляд Вики стал более осознанным. Паника утихла, а к Берте начал возвращаться его естественный цвет лица. «Чемодан роженицы и документы дома», — выдавила будущая мама. «Хорошо, мы отправим Берте за всем этим. Мое предложение вызвало новый виток паники. Нет, я его не отпущу». Мужчина чуть не лишился руки, но эта возможная потеря взбодрила его. «Антон, ты ведь знаешь, где мы храним бумаги? А вещи в роддом стоят в прихожей. Ты их легко найдешь». «Хорошо, мы с Амилией быстро. Давай ключи». Пара тут же поднялась из-за стола и направилась в прихожую. Вике пришлось отпустить мужа. «Я звоню доктору и говорю, что мы едем». Успокоил он ее и, подхватив телефон, поспешил в коридор. «Отлично. Я пойду машину прогревать». Натан тоже спохватился. «А мы тогда будем одеваться не спеша». Вика кивнула и стала подниматься. Схватки пока не было, и мы без проблем дошли до прихожей. Антон с Амелией ушли, Натан был уже в дверях, а Берт заканчивал разговор с врачом. «Нас ждут». «Вероника Федоровна сегодня дежурный врач». Вика взбодрилась и немного успокоилась. Даже отпустила мою руку. Арсен с Ирой – единственное, кому не досталось заданий. Ребята уже решили ехать домой, но я вспомнила о Рике. «Ир, мне страшно оставлять щенка одного. Боюсь, по возвращении домой от квартиры мало что останется. Мне хватило елки, чтобы понять, «Каков на самом деле этот милый комочек, если дать ему свободу действий, мистер Разрушитель?» «Арсен, и правда, оставайтесь у нас. Отметите праздник, присмотрите за Риком...» Вклинился в разговор Натан, хотя был уже одной ногой на лестничной площадке. «Я всегда готов помочь друзьям». Тут же нашелся мужчина. «А ты, Конопушка?» «И я, Сеня?» На несколько минут все забыли о родах и просто смеялись, глядя на ошарашенного мужчину, лицо которого вытянулось от подобной наглости, а в глазах уже сверкали молнии. «Кролик Сеня?» – переспросил мужчина с обманчивой мягкостью в голосе. «Ох, готова поспорить, зря Ира его так назвала». «Я передумала. Еду с вами». Подруга потянулась за шубкой. «Арсен и сам прекрасно справится с Риком». «Ну уж нет». Ее руку перехватили, верхнюю одежду отобрали и повесили назад. «А ты знаешь, чем славятся кролики?» «Ценным мехом? Диетическим мясом?» Роль наивной глупышки в исполнении Иры оказалась провальной. Она еще сильнее раззадорила мужчину. «О, вижу, что мне необходимо уничтожить пробелы в образовании кое-кого». стыдно не знать ирина михайловна стыдно на лице арсена появилась улыбка маньяка кровожадная многообещающая взглядом мужчина уже примеривался с какого лакомого кусочка начать свое обучение мы все стали здесь лишними а вика опять вскрикнула от боли кажется мне нужно засекать время между схватками если это конечно они после трех часов В предродовой палате я была на грани истерики. «Не хочу рожать. Я не выдержу этого, просто не смогу». Смотреть на Вику было страшно. Мокрые волосы прилипли ко лбу, все губы искусаны в кровь, на ладонях отметены от ногтей. Новая схватка, и она вся сжалась, пытаясь тужиться. «Каков перерыв между схватками?» К нам зашла акушерка, и я готова была ее... «Расцеловать. Пусть только нас не оставляет больше». «Три минуты». Голос Берти сиплый, а сам мужчина бледный и напуган не меньше меня. «Хорошо. Готовимся в родовую. Папочка, давайте переодевайтесь». «Двуликий. Мне не верится, что еще немного, и я смогу уйти. Знаю, это малодушно, но силы просто на исходе. Люда, спасибо тебе». прошептала между схватками вика пока я смачивала ее губы водой все хорошо ты молодец я пыталась подбодрить ее как могла, но видимо все зря новый приступ боли и женщина зашипела клянусь это мой первый и последний ребенок если берт захочет еще, пусть сам рожает откровение подруги прервало появление ее мужа, а я пожелав всего хорошего Выскочила из палаты нервы сдали, я неслась по коридорам. Мне срочно нужно на улицу вдохнуть свежего воздуха и возможно даже умыться снегом или съесть сосульку. Последняя мысль показалась слишком заманчивой, я даже во рту ощутила привкус талой воды и хрусты льда о да простите, меня чуть не сбили с ног, но вовремя подхватили. большие горячие ладони и знакомый до боли аромат из моих снов, прожигающий до самой кожи. Мне и поднимать взгляд на лицо не нужно. Алекс, мила, почему ты здесь? Ты заболела? Что-то с ребенком? Его рука переместилась на живот, и я застыла. Слезы навернулись на глаза. Нет, с ним все в порядке. Я раздавлена. И даже не поняла, как так происходит, но его присутствие сейчас для меня просто необходимо. Мне нужна его решительность, уверенность. «Алекс, я боюсь рожать. Это так больно». Выплеснув душевные метания на мужчину, я почувствовала себя легче. «Ну что ты, милая?» Он притянул меня к себе. «Ты сильная? Ты справишься?» «Мил, это ведь маленькая кроха с твоими глазами». вздернутым носиком, пухлыми губками. Голос Алекса подействовал на меня благотворно. Страх ушел, а вот уверенность в собственных силах появилась. Конечно, я рожу малыша и стану для него лучшей мамой. А вот папа... Я должна сказать тебе кое-что важное. «Алекс, этот ребенок...» «Александр Георгиевич, вы еще не ушли». Взволнованный женский голос перебил меня, Там ваша жена пришла в сознание, зовет вас. По ступенькам спускалась молоденькая медсестра. Алекс посерел и нехотя отступил от меня. Я должен идти. На Марину напали, экстренная Кесарева, и они оба сейчас в критическом состоянии. Я им нужен. Можно я позвоню тебе? Какой ужас. Не представляю, что сейчас переживает Алекс. Я поменяла номер. «Я знаю. Поднимешь трубку, когда я позвоню?» «Хорошо. Записывай новый номер. Нам действительно нужно поговорить. Я не могу скрывать ребенка от Алекса. Это нечестно, по отношению ко всем». «Я знаю его на память». Остановил он мои попытки найти номер в телефоне и поцеловал в висок. «Алекс уже поднялся на один пролет, а я все еще смотрела ему вслед». так и не сойдя с места, может, сама судьба не хочет, чтобы он узнал правду о малыше.